Часть третья. В то же время Москва. Хозяин кабинета явно пребывал в прекрасном настроении. Такое у любого государственного служащего, независимо от занимаемого поста, появляется после вызова на ковер к руководству В случае, если руководство при этом не топает ножками и не брызжет слюной, а, напротив, скажет что-нибудь ласковое и милостиво почешет подчиненного за ушком. Это окрыляет. — Что скажете, Павел Константинович? Хозяин кабинета обворожительно улыбнулся подчиненному. — Пока все идет согласно плану, Всеволод Дмитриевич. «А это твой... Ну, как его?» — щелкнул тот пальцами. «Столько, дескать, народу, на руководстве, всех не упомнишь». «Скоморох!» — как по нотам подыграл подчиненный. «А, точно, скоморох!» — широко улыбнулся хозяин кабинета. «Лихой он, оказывается, парень». «Он такой. На связь. Выходит?» «Регулярно. Что докладывает?» «Просит разрешения речь на дно». «Причина?» Дело это поинтересовался начальник. — Сложная оперативная обстановка, — отрапортовал подчиненный, подумал и добавил, — и достаточно напряженная. — Считаю нецелесообразным. — Отказать. Задумчиво протирая очки, отреагировал на эти слова начальник. — Понятно. — И потом. — Ну что значит сложная оперативная обстановка? Его пытались захватить. Но нет захватили же. Это не так просто. Постарайтесь его успокоить. В нашей работе нет места для паники. Пока все идет по плану. Особых претензий к его действиям у нас нет. Кстати, он ознакомлен с целями операции. В части его касающейся. Отлично. Пусть продолжает действовать. Передайте скомороху благодарность лично от меня. Думаю, ему будет приятно. Просто уверен в этом. Когда следует ожидать конкретных результатов? Думаю, в самые ближайшие дни. Отлично. Что-нибудь еще? У меня все, Всеволод Дмитрич. Подчиненный, поняв тонкий намек, встал и отправился к себе в более скромный кабинет через три двери налево по коридору. До конца рабочего дня... Оставалось еще два часа. Вполне достаточно, чтобы провести совещание с начальниками отделов, кое-что набросать в рабочие тетради и, что самое главное, зачеркнуть еще один отданный службе день в настенном календаре.